Глава восемнадцатая. Фарбранч. «Армию!» — у меня желудок завязался узлом. «Армию!» — одновременно со мной вскрикнула Виола, но смешным мне это на сей раз не показалось. «Какую армию?» — нахмурилась Хильди. «Слухи летят с дальних полей, что на той стороне реки будто бы собирается армия», — сказала Франция. «Всадники из Прентестауна». «Пятеро всадников», — поджала губы Хильди. «Вряд ли армия. Банда, которую послали поймать этих щенят». Кажется, Францию это не слишком убедило. В жизни не видел настолько скрещенных рук. «И в любом случае переправы больше нет», — продолжала Хильди. «Так что в ближайшее время в Фарбранч точно никто не придет. Армия». Она оглянулась на нас. «Ну надо же». «Если угроза существует, сестра», — сказала Франция. «Мой долг». «Только не надо мне рассказывать про твой долг, сестра». Хильди закатила глаза и шагнула мимо Франции, открывая двери в дом. «Это я придумала твой долг. Пошли, щенята, давайте уже зайдем внутрь». Мы с Виолой не двинулись с места. Франция тоже не торопилась нас приглашать. «Тот?» — буркнул Мэнчи возле ног. Я набрал воздуху и шагнул на первую ступеньку. «Здрасте, мем...» — прошептала за спиной Виола. «Здрасте, мэм подхватил я и затараторил, чтобы никто больше и слова вставить не сумел. «Я тот! Это вот Виола!» Франция так и не разняла рук, словно ждала, что ей дадут какой-то специальный приз за суровость. «Там и правда было всего пятеро!» Слово «армия» предательски порхало у меня в шуме. «И я должна вот так взять и поверить тебе на слово?» холодно осведомилась Франция. «Мальчику, за которым гнались!» Она окинула взглядом Виолу, медлившую на нижней ступеньке. «И это еще разобраться надо, с чего вы вообще?» вбега ударились. «О, прекрати уже, Франция!» Хильди все так же держала для нас дверь открытой. Франция резко развернулась и почти оттерла ее с дороги. «Можно я сама разберусь, кого звать в мой дом, а кого нет?» «Спасибо большое!» «Ладно, входите, раз пришли!» Это уже было нам. Вот так мы и познакомились с фарбранчевским гостеприимством. Зашли, короче. Франция с Хильди еще поприпирались на тему, есть ли здесь место устроить нас на все время пребывания. И Хильди победила. Франция проводила нас с Виолой в отдельные комнатки, дверь в дверь этажом выше. «Собака будет спать снаружи», — отрезала она. «Но он...» «Я тебя ни о чем не спрашивала». Бросила она, выходя. Я пошел за ней на площадку, но она, даже не оглянувшись, потопала вниз. Еще через полминуты снизу снова донеслись звуки спора, хотя на этот раз сестры пытались не слишком голосить. Виола тоже выглянула из комнаты послушать. Некоторое время мы слушали. «Чего думаешь?» — полюбопытствовал я. Она на меня не смотрела. Потом вроде бы что-то решила и таки глянула. «Не знаю», сказала, «а ты что думаешь?» Я пожал плечами. «Не больно-то она счастлива нас видеть, но тут все равно безопаснее, чем за все последние дни. Типа за каменной стеной и все такое. И Бен хотел, чтобы мы сюда добрались». Чистая правда, но я до сих пор не уверен, что это было правильно. Виола тоже обхватила себя руками, совсем как Франция, но абсолютно не как Франция. Я понимаю, о чем ты. Так что пока сойдет. Да, кивнула она. Пока. Мы еще послушали голоса снизу. То, что ты сделал там, в саду, начала Виола. Это было глупо, перебил ее я. Я не хочу об этом разговаривать. Физиономия у меня опять запылала, так что я быстренько юркнул в свою комнату. Выглядела она так, будто в ней жил какой-то старик. Я пожевал губу. Пахнет по-стариковски. Но хотя бы настоящая кровать тут есть. Я открыл рюкзак. Оглянулся на случай, не подкрался ли кто, и вытащил книгу. Карта. Стрелочки кажут через болото, к реке на той его стороне. Моста на карте никакого не было. Зато было поселение. И слово пониже его. «Фаер!» Сказал я себе под нос фабр фарбранч надо полагать и я громко посопел и стал разглядывать слова на обратной стороне карты ты должен предупредить их да да конечно заткнись только подчеркнуто снизу кого предупредить то фарбранч предупредить хильди и о чем спросил я вслух попробовал полистать книгу страницы Целые страницы всякого, слова и слова, слова и слова, будто шум умяли в текст. Уминали и уминали, пока он не потерял всякий смысл. Вот как мне кого-то предупреждать об этом, а? «Ну, Бен!» — проворчал я. «О чем ты только думал?» «Тот?» — позвала снизу Хильди. «Ви?» Я закрыл книгу и сурово смерил взглядом обложку. «Потом». «Я подумаю об этом потом». «Да, подумаю». «Нет, потом». Когда я спустился, Виола уже ждала внизу. Хильди и Франция, руки скрещены, тоже ждали. «Мне надо возвращаться на ферму щенята», — сообщила Хильди. работы не в проворот, сами понимаете. Но Франция согласилась сегодня за вами присмотреть, а вечером я вернусь проверить, как вы тут». Мы с Виолой переглянулись, внезапно не желая, чтобы она уходила. «Ну, спасибо тебе за это», — сдвинула брови Франца. «Что бы там сестра вам про меня не наговорила, я в целом не людоед». «Ничего она не говорила», — выдал я, успел заткнуться, но шум услужливо докончил. «Про вас совсем ничего». «Ага, очень на нее похоже». Франция наградила сестру свирепым взглядом, но вроде бы не сильно расстроилась. «На какое-то время можете остаться здесь. Па и тетя давно на том свете, так что комнаты их сейчас особо не нужны». «Ага, стариковская комната, я ж говорил». «Но у нас тут город рабочий, в Фарбранче». Она строго посмотрела на меня, потом на Виолу. «Так что будете отрабатывать, постой». Пусть даже на день-два, пока будете строить дальнейшие планы. «Мы еще не очень уверены», — пробормотала Виола. «Фррр!» — фыркнула Франция. «Если вы двое останетесь здесь после первого урожая садов, вам придется и в школу ходить». «В школу?» — не поверил я. «В школу и в церковь», — подтвердила Хильди. «Ну, Йента, ежели вы достаточно долго тут пробудете». Кажется, она опять прочла мой шум. «Вы собираетесь пробыть достаточно долго?» Я ничего не сказал. Виола тоже ничего не сказала. Франция опять фыркнула «Миссис Франция, пожалуйста», — сказала вдруг Виола, когда та отвернулась поговорить с Хильди. «Просто Франция, дитя!» Она даже удивилась. «Чего тебе? Есть ли какой-то способ послать сообщение на мой корабль?» «На твой корабль? Это та поселенческая посудина далеко в черном вон там?» Рот ее сжался в тонкую линию. «И на ней целая куча народу?» Виола кивнула. «Мы должны были доложить о том, что найдем здесь». Она говорила так тихо, а лицо у нее было такое открытое, полное надежды, готовое к разочарованию, что меня снова тоска ухватила за сердце а шум будто наполнился горем, будто ты потерялся. Я даже рукой о спинку дивана оперся, чтобы не шататься. «Ах ты, девочка-щеночек!» Голос Хильди снова стал подозрительно нежным. «Вы ведь, небось, пытались выйти на контакт с нами тут, внизу, в новом свете, когда обыскивали планету?» «Пытались», — подтвердила Виола. «Нам никто не ответил». Хильди и Франция многозначительно кивнули друг другу. «Ты забываешь, что мы религиозные поселенцы. Мы бежали от всего мирского, чтобы основать тут собственную утопию, и просто бросили эти машины разрушаться, пока сами были заняты выживанием». «То есть у вас нет никаких средств коммуникации? Ни с кем?» У Виолы глаза слегка полезли на лоб. «У нас нет средств в коммуникации даже с другими поселениями», сказала Франция. «Тем более с внешним миром. Мы фермеры, щеночек», сказала хильди «Просто фермеры, и мы искали себе простой жизни. В том-то и был смысл всего этого нелепого полета, бог знает куда, отказаться от всего, что причинило столько бед людям прошлого». Она побарабанила пальцами по столу. «Хотя не могу сказать, что все сработало как надо». «Мы никого больше сюда не ждали», — добавила Франция, «и не хотели никаких напоминаний о Старом Свете, каким он был, когда мы улетели». «Выходит, я навсегда застряла тут?» У Виулы дрогнул голос. «Пока твой корабль сам не прилетит», — кивнула Хильди. «Боюсь, что так». «Насколько они далеко?» — спросила Франция ход в систему через 24 недели. Тихо, сказала Виола. Перегили четыре недели спустя, орбитальный трансфер еще через две недели. Мне жаль, дитя, сказала Франция. Сдается мне, что на ближайшие семь месяцев ты наша. Виола резко отвернулась ото всех, видимо, пытаясь переварить новость. Много чего может случиться за семь месяцев. Ну, так вот. Хильди постаралась сделать голос посветлее. «Я слыхала, у них там в убежище много чего есть. Деликары и городские улицы, а магазинов больше, чем ты себе в силах представить. Ты можешь туда сунуться, прежде чем начинать волноваться по-настоящему». Она выразительно поглядела на Францию. «Точно!» — быстро сказала та. «А почему бы нам...» Тебя к работе в амбаре не представить Ты же у нас фермерский мальчишка. Но, — решил высказаться я, — на фермах сейчас куча работы. Перебила меня Франция. Как ты наверняка и сам прекрасно знаешь. Болтая что-то в этом роде, она увела меня на улицу через заднюю дверь. Я оглянулся. Хильде утешала Виолу, что-то тихое и ласково ей втолковывая. Отсюда не слышно. Я снова не узнаю, что». Франция решительно закрыла за нами двери и повела нас с Мэнчи через главную улицу к одному из больших складов, которые я еще по дороге сюда приметил. Через главные двери сновали мужчины с тачками, и еще один внутри разгружал корзины с фруктами из сада. «Вот это у нас восточный амбар», — сообщила Франция. «Тут мы храним все, что готово на продажу. Подожди здесь». Я подождал. Она пошла к тому, кто возился с фруктами и заговорила с ним. Через минуту в его шуме ясно как день вспыхнула «Прентистаун», а с ним внезапная волна эмоций. Не совсем таких, как раньше, и погасла она, прежде чем я успел ее прочитать, да и Франция уже вернулась. «Айвен говорит, ты можешь заняться уборкой там, на задах». «Уборкой!» — с отвращением воскликнул я. «Я знаю, как работает фирма, Мим, и я...» «Уверен, знаешь, но ты, наверное, и сам заметил, что Прэнтистаун не самый популярный наш сосед. Тебя лучше держать подальше от людей, пока мы все к тебе не попривыкнем, согласен?» Говорила она сурово, руки держала скрещенными, но вообще-то да, это выглядело разумно. И хотя лицо ее добротой отнюдь не сияло, наверное, разумным и было. «Ага» сказал я. Франция кивнула и повела меня к Айвену, который оказался примерно одних лет с Беном, но ростом невысокий, черноволосый и с ручищами, что твое ецкое дерево в обхвате. айван это тот. Я протянул руку пожать. айван ее не взял, только глаза на меня выкатил. Довольно сердито. Вон там будешь работать, на заднем дворе. Буркнул он. «И под ногами не мешайся вместе с псиной своей». Франция предоставила нас друг другу. Меня отвели внутрь, показали метлу и бросили одного — работать. Вот так и начался мой первый день в Фарбранче. В тёмном амбаре месте пыль из одного угла в другой, любоваться клочком синего неба через двери в дальнем конце. «О, счастье! О, радость!» «Какать? Тот!» Сказал, угадайте, кто. «Не смей, не здесь!» Амбар был большой, фото в двести, а то и 250 из конца в конец и наполовину набит корзинами с плодами сосны гребешковой. Была там и секция с большими рулонами сена, до да, самого потолка, обвязаны тонкой веревкой, и другая, с громадными снопами пшеницы, хоть сейчас мели ее в муку. «Вы все это другим поселением продаете?» — крикнул я Айвину наружу. «Болтать потом будем!» — отозвался он от дверей. Я словами-то ничего не сказал, но в шуме проглянуло кое-что довольно грубое. И я остановить не успел. Поскорее вернулся к своей метле. Утро тем временем раззадорилось. Я думал про Бена и Киллиана. И про Виолу думал, и про арана с мэром, и про слово «Армия», и как от него у меня в животе узел стянулся. Ох, не знаю. Неправильно как-то вот так останавливаться. После того, как бежал и бежал и бежал, все себя так ведут, будто здесь совершенно безопасно. Но я не знаю. Пока я подметал, Менчи гулял то наружу, то внутрь, временами гоняя розовых мотыльков, которых я повымел из дальних углов. Айван держался поодаль от меня. Я тайвана Айвана. Но всех, кто приходил, я видел». «Всех, кто сгружал свое добрище и долго, внимательно пялился в мою часть сарая и даже щурил со временами, чтобы разглядеть, правда ли я там. Тот прэнтистаунский мальчуган». «Хорошо, понятно, они здесь ненавидят прэнтистаун. Я его тоже ненавижу. И у меня поводов горевать куда больше, чем у любого из них». «Утро катилось в день. Я подмечал всякие вещи. Ну, например, что женщины и мужчины здесь делают тяжелую работу». Но женщины в основном отдают приказания, а мужчины в основном выполняют. Учитывая, что Франция у них тут исполняющая обязанности мэра, а Хильди, ну, кем бы она ни была, я пришел к выводу, что правят в фарбранче женщины. Я слышал их молчание снаружи, и мужской шум в ответ на него. Временами не без раздражения, но обычно довольно смирно. Как оно есть, так и есть, и неча тут. Сам мужской шум тут гораздо лучше контролирует. Чем я привык? Когда кругом столько женщин, казалось бы, ну, судя по тому, что я знаю по Прентестауну, тут все это просто по небу летать должно. Призрачные женщины совсем без ничего, вытворяющие такое, что и во сне не приснится. Нет, иногда и здесь такое проглядывало. Мужчины они в конце концов или кто. Но в основном здешний шум был полон песен или молитв или мыслей про ту работу, которая в руках прямо сейчас. Спокойные они тут, в фарбранче. Но какие-то малость жуткие. Бывало, я проверял, не могу ли не услышать Виолу. Но нет, не мог. В обед снова заявилась Франция с сэндвичем и кувшином воды. «Где Виола?» «Не за что». «За что?» Франция вздохнула и ответила. «Виола в садах собирает падалицу». Я хотел спросить, как она там, но не стал. А читать по моему шуму Франца отказалась. «Как сам?» Вместо этого спросила она. «Я много чего умею, помимо шлепанной метлы». «Следи за языком, щенок. У нас еще будет время приставить тебя к настоящей работе». Задерживаться она не стала. Перемолвилась еще парой слов с Айвоном и смылась по делам. «Или чем там у них заместители мэра занимаются?» «Я скажу кое-чего, ладно?» «Это, в общем, бессмысленно, но она мне нравится. Наверное, она мне Киллиана напоминает и все, что меня в нем бесило. Глупая штука память, да?» Я едва успел укусить сэндвич, когда заслышал приближающийся Айвена в шум. «Крошки подмету мету», — хмуро сказал я. Что удивительно, он в ответ заржал, хотя и довольно грубо. «Не сомневаюсь». Откусил от собственного сэндвича и где-то через минуту добавил. «Франция говорит, сегодня будет деревенская сходка». «Насчет меня?» «Насчет вас обоих. Тебя и девчонки, которые за каким-то лядом сбежали из Пронтистауна». Шум у него был какой-то странный. Осторожный, но сильный, словно он меня проверял. Никакой враждебности, ни ко мне, во всяком случае. Но что-то там такое бурлило на дне. «Мы, что ли, со всеми познакомимся?» «Может, и познакомитесь, но сначала мы все хорошенько про вас поговорим». «Если будет голосование...» «Я еще откусил от сэндвича». «Я наверняка продую». «За тебя будет говорить Хильги». «Фарбранче — это такое что то да значит». Он проглотил кусок. «И люди здесь хорошие, добрые люди. Мы уже принимали к себе раньше прентестаунских. Давненько такого не было. А давно...» «Плохие времена было». «В войну?» — спросил я. Он поглядел на меня и шумом вроде как смерил. «Что я там себе знаю?» «Ага», — сказал. «В войну». Он повертел головой, типа случайно так, туда-сюда, но наверняка выглядывал, одни ли мы в амбаре. Потом прямо уставился на меня, будто искал что важное. «И это... не все мы тут во всем согласны». «Насчет чего?» Не нравился мне этот его взгляд, и зудящий шум тоже не нравился. «Насчет истории», — медленно проговорил он, так и втыкаясь в меня глазами и наклоняясь все ближе. «Ума не приложу, о чем ты!» Я даже отклонился слегка. «У Прэнтистауна до сих пор найдутся союзники», — прошептал он. «И никогда не знаешь, в каких секретных местах они прячутся». В шуме замелькали картинки. Маленькие, будто он только со мной говорил, только мне их показывал. И я видел их все яснее. Яркие, цветные, быстрые, мокрые. Солнце светит на красные. «Щенки! Щенки!» Вдруг разбрехался из угла Менчи. Я подскочил. Даже Айван удивился, и картинки в шуме быстренько поблекли. Менчи лаял, и сквозь лай катила волна какого-то щебета, хихиканье. И это был совсем не он, а... Стайка ребятишек глазела через прореху в стене, где доску оторвали. Все на корточках, ухмыляются, хохочут, дерзкие такие, подталкивают друг друга поближе к дыре. На меня пальцами кажут. Такие мелкие все. Такие мелкие. Нет, вы только поглядите. А ну пошли вон, крысёныши! Гаркнула иван но голос у него был весёлый. И шум тоже. Все следы того, что было раньше, как языком слезало. За стеной аж завизжали от смеха и кинулись в рассыпную. Пропали. Словно и не было их. Словно я их всех придумал. «Щенки, тот!» Буркнул Менчи. «Щенки!» «Знаю!» Я почесал ему голову, когда подошел. «Знаю!» «Ну, пообедали, стало быть!» Айвен хлопнул в ладоши. «За работу!» Поглядел на меня еще разок со значением и зашагал на выход. «И что это сейчас такое было?» Осведомился я у Менчи. Так, для проформы. «Щенки». Он зарылся носом мне в ладонь. И последовал день, совершенно такой же, как утро. Я подметал, народ заходил, сделали перерыв воды попить, пока пили, Айван ничего мне не сказал. Потом опять подметал. Подумал какое-то время о том, что мы будем делать дальше. И это еще большое вопрошание, будем ли мы дальше что-то делать. Фарбранч устроит сходку насчет нас и наверняка оставит себе Виолу, пока не прилетит ее корабль. Это и дубу понятно. Но захотят ли они меня? Вот в чем штука. И если захотят, останусь ли я? Я еще должен предупредить их. У меня прямо в желудке жгло всякий раз, как я вспоминал про книгу, так что я сразу на другие мысли поскорее перескакивал. Прошла типа целая вечность, но вот солнце наконец решило изойти Подметать уже было нафиг нечего, я прошел весь амбар и не по одному разу. Пересчитал корзины, потом еще пересчитал. Даже попытался прибить отошедшую доску в стене, хоть меня никто об этом и не просил. «Не так уж многим можно себя занять, если покидать амбар не положено». но ну, прямо чистая правда», — сказала внезапно обнаружившаяся в дверях Хильде. «Нельзя так к людям подкрадываться», — возмутился я, — «особенно, если вы тихая». «Для вас с ужин приготовлен у Франции в доме. Почему бы тебе не пойти подкрепиться?» «Пока у вас всех остальных сходка будет». «Пока у нас всех остальных сходка будет». «Да, щеночек», — кивнула Хильди. «Виола уже дома. Не иначе, как ваш общий ужин доедает». «Есть тот голодный», — бухнул Менчи. «Там и для тебя харчей найдутся, щенишка». Хильди еще и руку до него донести не успела, а он уже шлепнулся на спину и ножки задрал. «Никакого тебе достоинства, ей-богу». «По какому поводу сходка, ежели на самом деле?» — поинтересовался я. «Ну, так ж новые поселенцы вот-вот прибудут. Большое дело». Она, наконец, оторвалась от Мэнчи. «Ну и вас всем представить, конечно. Чтоб город привыкал к мысли, что вас нужно приветить. А они собираются нас привечать? Люди всегда боятся того, чего не знают, тот щен» сказала она, выпрямляясь. «Как только они вас узнают, вопрос будет исчерпан». «И мы сможем остаться?» «Думаю, да, ежели захотите». Я промолчал. «А теперь шагай домой», сказала она. «Я за вами приду, когда будет пора». Я лишь кивнул в ответ молча. Она помахала рукой на прощание и пошла через уже почти совсем темный амбар. Я отнес метлу туда, где и полагалось висеть. Шаги как-то очень гулко стучали по доскам. Мужской шум и женская тишина текли со всего города к залу собраний. Слово «Прентистаун» лезло изо всех щелей. И с ним мое имя, и Виолина, и Хильдина тоже. И хотя ни страха, ни подозрений в шуме особо не наблюдалось, радушием он тоже как-то не светился. «Вопрошание, вопрошание!» Больше вопрошаний, чем злости в духе Мэттью Лайла. Ну, может быть, может, по правде не так все и плохо. Пошли, Мэнчи, — скомандовал я. Пошли пожрем чего-нибудь. Жрать тот. Гавкнул он откуда-то из-под ног. Интересно, как у Виолы день прошел. И вот уже шагая к выходу, вдруг почувствовал, как один клочок шума отделился от общего наружного ропота. Клочок шума выплыл из потока и плывет к амбару, и уже подходит к дверям. Я замер в темноте. Дверной проем заступила тень. Мэтью лайл и его шум сказал «Малец никуда не идет».